Глава 31. Костик бродил вокруг дома Гвоздевых. Сперва прятался за деревьями, потом и прятаться перестал, не очень-то беспокоясь, что кто-то из проходящих мимо людей или самих хозяев его заметит. Глупо, он и сам это понимал, торчать дурачком, когда в чужом доме происходит праздник. А что праздник в разгаре, можно было понять и по музыке, И по голосам, что слышались с веранды, его слух был настроен лишь на один голос Кати. Временами казалось, что он слышит, он был уверен, что слышит, хотя слов разобрать он не мог. Но разве дело в словах? И он томился, поедая себя живьем в своих сомнениях, ибо догадывался, что за праздник возможен сегодня в доме, но отвергал. отстранял от себя эту невозможную для него очевидность. Хотелось ему думать, что неведомый чемоданчик закатил очередную пьянку, и Катя, его Катя, не смогла этой пьянки избежать. Но избежит же. Он верил, что она, обещавшая к нему прийти, непременно придет, и все станет на свои места. Важно ее дождаться, чтобы... Да и без чтобы, просто дождаться, увидеть. Вот и все. Выскочил разгоряченный праздником Толик. Попав со света в сумрак сада, он не сразу увидел Костика. Огляделся и направился к калитке, напевая песенку. «Чтобы крепче ты меня любила и дарила мне свой поцелуй, для тебя достану кус мыла. Хочешь — мойся, а хочешь — торгуй». Костик шагнул ему наперерез, еще слова не успел сказать — как Толик, ничуть не удивившись, протянул. «Дежуришь?» «Толик!» — окликнул Костик, пытаясь его задержать. Тот обернулся. «Восемнадцать лет, как Толик! Ну и что?» «Помоги!» Толик смотрел мимо своего приятеля на калитку и продолжал напевать. Наверное, ему было весело. «Я кровать твою воблой обвешаю, чтоб приятней и крепче был сон!» «Этой воблы тебе я навешаю, если хочешь, так целый вагон!» «Ну, помоги!» — повторил умоляющий Костик. «Как друга! Прошу!» Толик замедлил шаг, остановился. «Я тебе встречу устроил?» — спросил сурово. «Да». «В подвале?» «Да». «Ну и что?» — Костик пробормотал, опустив голову. «Она обещала». «Да ну! Правда!» «А это что?» Толик кивнул в сторону террасы, и будто в ответ на его слова там громко рассмеялись. Смех этот был точно Катин. Костик сильнее побледнел, поняв, на что намекает его дружок. «Пойди, выпей за Катькино счастье и замри на этом!» «Я не пью», — сказал Костик. «А она сама...» «Цветет и зреет», — подтвердил Толик. «Ух, каким горько! Сундуков просто млеет из себя!» «Толик!» — вскрикнул Костик и кулаки сжал. «Позови, ну!» «Не психуй!» — попросил тот. Психом сегодня выходной! Ты что от нее хочешь-то?» «Не знаю!» — ответил он. «Он и правда ничего теперь не знал, кроме одного, что ему надо ее увидеть. Надо и все!» Толик в задумчивости покачал головой, никак не одобряя своего сумасбродного дружка. Но думал он в это время о своем. «Слушай», — спросил, — «касса на вокзале сейчас работает?» Костик тупо молчал, что он мог понимать в кассах. В это время на террасе стали слышны голоса, и один из них, женский, громко спросил, «А Толик где? Вы не видели Толика?» «Ох, Зинаида!» пробормотал Толик, оглядываясь в сторону дома. «Так и следит, следит! Вот что у баб во все времена развито! Так вот этот локатор!» И он показал на нос. Он сложил руки рупором и крикнул в сторону веранды. «Иду! Сейчас иду!» Он с сожалением посмотрел в сторону калитки, вздохнул, но вдруг его осенило. «Слушай, сходи-ка на вокзал!» — попросил он Костика. Это полезнее, чем тут без пользы ошиваться. Сходи, а!» «Зачем?» — спросил тот, явно никуда не желая уходить. «Спросишь, поезд на Москву, на двадцать три, понял?» Костик, конечно, ничего не понял и промолчал, а Толик достал бумажник, а из него какой-то документ. «Вот», — протянул, — «это литер и паспорт. Возьмешь билет на этот поезд». «Стой! Деньги возьми!» «А позовешь?» — с сомнением спрашивал Костик и топтался на месте. «Катю позовешь?» Толик вздохнул. Вынужденно пообещал. «Делай!» — произнес. «Посмотрим!» Снова стал слышен голос Зины, и Толик поспешил в дом, бросив уже на ходу. «Не потеряй! Возьмешь и немедленно сюда! Я тут буду ждать! Да побыстрей!» Примерно через полчаса Костик снова объявился у дома с билетом, как обещал, зажатым в кулаке. Касса работала, поезд не опаздывал, как ему объяснили, и билет по литеру он получил без всяких затруднений. Костик никогда в жизни не покупал билета, и чувство при покупке он испытал странное, ему самому неведомое. Будь то не кто-нибудь, а это он, Костик, куда-то собирался уехать. Однажды было, он ездил в Москву, но там их посылали делегации несколько человек, подростков, и никаких ему билетов покупать не приходилось. Посадили на поезд и все. Кажется, даже на этот же самый, поздний вечерний, на котором теперь уезжал и Толик. Если только он, а не его дружок чемоданов. Но Толик еще днем грозился уехать. Запутался он на заводе, погорел. С лялькой тоже запутался, и, судя по всему, с этой, которая тут на веранде. Впрочем, Костик был уверен, что его ловкий дружок нигде не пропадет. Он в любом городе, вынырнув, своим станет. Не о нем Костику сейчас надо печься, а себе да Катя, которая сидела в доме и не догадывалась, не знала, что он-то, как обещал, ждет, билетами свиданку отрабатывает. Да Костик бы не только до вокзала, куда хож, даже в милицию побежал бы по своей воле, лишь бы ему Катю позвали. Без нее, без того, чтобы ее немедля увидеть, жизни у него нет и не будет. Он все равно окна в террасе высадит или что другое сделает, лишь бы Катю увидеть. Цех родной и мама, и друзья все, все ушло». Все отпало перед этим единственным, но съедающим его чувством, которого он никогда не испытывал, и которое, может, он того и не знал, зовется коротким прекрасным словом — «любовь». Но не он один, оказывается, мучился в этот весенний вечер от своих неразделенных чувств. У самой калитки на подходе Костик столкнулся с Ольгой Востряковой, Но какова была эта Ольга, если даже Костик ее не узнал? Губы и брови накрашены, под шерстяным жакетом платье до пят в серебряных блестках, будь то на маскараде, и туфли на высоких каблуках, прям как актриса в каком-то американском кино, где она в баре цыганские песни поет. А на голове у Ольги фантастическая шляпка. Да не шляпка, а целый сад-огород. немыслимой формы, со всякими там фруктами по полям. Чудо-юдо, словом. Шла она, Ольга, чуть покачиваясь, от того, что не привыкла ходить на каблуках и было, наверное, больно ногам. А Костик хоть и смотрел в упор, потому что ждал свою Катю и все лица не только издалека, но вблизи казались ему теперь Катиными. Не узнал Ольгу. Решил, что это пугало огородное какое-то вырядилось, чтобы пугать в темноте маленьких ребятишек. А когда узнал, глаза вытаращил и даже в сторону отпрянул. Еще бы! Это ли не чудеса? Их непререкаемый комсорг, парень в юбке, который никто в цехе за бабу не считал, один толик чего-то там суетился, и то по линии не сколько дать, сколько взять. расфуфырилась, как в театр, и тоже тут гуляет. Увидела Костину растерянность, засмеялась победительно, наверное, считала сейчас себя неотразимой. — Что? — спросила. — Не узнал? Он кивнул, оторопела, не сводя с нее глаз. Поинтересовался сочувственно. — Лялька, ты это что? Ты откуда? — Красиво? — спросила она и кокетливо повернула голову. но тут же посмотрела в глубину сада за калитку. Наверное, ей хотелось, чтобы такой же ее увидели и остальные из тех, кто был там, на веранде. Костик помолчал, не зная, что ей ответить на ее дурацкий вопрос. Помявшись, ткнул пальцем в шляпку, спросил глуповато. — А жратву зачем на голове носишь? Ольга обиделась. — Ну и видно, что лапоть деревенский. Не понимаешь в красоте? и снова посмотрела вглубь, за калитку. «Ты бы захотел пригласить меня в кино?» «Куда?» — удивился Костик. «Ну, куда-нибудь, на танцы или в ресторан, например». «Тебя?» — переспросил ошарашенно Костик. Ольге надоел этот бессмысленный разговор, и глупость Костика надоела. Хоть он и свой парень, и даже добрый, но что он понимает в любви? Ради нее и не такое наденешь». Хоть ноги и правда болели, как после коньков. «Я, к примеру, сказала», — успокоила Ольга. «Да ты и мал, чтобы кого-то куда-то приглашать. Я имела Толика в виду. Ты его не видел?» Костик не хотел врать, но и правду он не мог сказать. Ольга опередила его. «Я знаю, он здесь. Он на свадьбе у твоей этой, которая с яблочками. Правда?» Костик вздрогнул от ее слов. Даже Толик не произносил этого невозможно тяжкого слова. Свадьба. А лялька раз и бухнула. И чего ей вообще тут надо? Ляльк, попросил Костик в отчаянии. Ляльк, уйди, а? Но ей, наверное, нравилось так разговаривать с Костиком. Ты ненормальный, сказала она. Тебя ведь за прогул судить будут. Ну и что? Вот до чего ты, Ведерников, опустился, совсем себя потерял. Идешь на преступление из-за сопливой спекулянтки, которая тебя и знать не хочет. Костик содрогнулся, как от пощечины. Сил не было терпеть эту вздорную ляльку. Да еще каждую минуту мог выйти Толик, и тогда неминуем скандал. Он чувствовал по Ольге, что она настроена прямо на скандал. Ляльк! Попросил он, сдерживаясь как мог. «Будь товарищем, уйди. Мне нужно быть одному, ну?» Но лялька уже уцепилась за слово «товарищ». «Вот, вот!» — засмеялась она истерично. «Для вас лялька не баба, а свой парень, товарищ. Именно! Один военпред на заводе мне так и сказал. Ты сказал не баба, а ты маленький мужчинка. Ты, говорит, гаврошек!» когда ходишь по цеху в штанах? Ну, а под штанами? Я хотела спросить, да не спросила. Под штанами я что же, не баба? Тут из дома донесло музыку и смех. Оба они оглянулись. Это случилось одновременно. Испытующие посмотрели друг на друга. Ольга произнесла, но уже по-другому. Горечь прозвучала в ее словах. Я, думаешь, зря тут болтаюсь? Я, как и ты, вокруг своего счастья хожу, которого нет. «Я стояла тут, тебя не было, и слушала их музыку на их свадьбе. Знаешь, о чем я думала? Господи, но ну сделай так, чтобы мне повезло, чтобы он сейчас вышел». Она поправил себя Костик. «И чтобы он понял, как я ему нужна. Ведь было же, было, когда он от меня ни на шаг не отходил». Даже в цехе. Я ему рисовать плакаты давала, и он целый день у меня в комсомольской комнате чертил. А сегодня он сам сказал «Приходи». Но я знала, что он-то не придет. Я знала. Она шмыгнула носом и стала обыкновенной лялькой. Шибутной, но милой девкой из училища, которая почему-то еще и занималась в медкабинете и дежурила с коробочкой лекарств, и однажды, когда костику было плохо, от слабости кровь носом пошла, она ему прикладывала сырой платок и утешала. Вот сейчас она была похожа на ту простую и сердечную ляльку, куда весь гонор ее, поучительство, менторский тон пропали. Она, мгновенно прозрев и осознав нелепость своего положения, вдруг сорвала с себя шляпку, швырнула ее на землю, глядя на нее с ненавистью, топнула по ней ногой и посмотрела вглубь сада. Потом вздохнула, подняла, поправила смятые фрукты и пошла со шляпкой в руках. Одна лишь зеленая виноградина осталась валяться на земле».